Глава восьмая. Разведка. Сел, прислонился к стене и стал наблюдать за людьми. Таргар начал переговариваться с Гардаром, а ко мне направились Борода с Артом. Боец в спецназовском старежении шел с ними. Я им вымученно улыбнулся и сказал. «Не повезло вам с командиром». Борода покачал головой. «Нет, Захант, напротив, повезло. Если бы не его воля, то здесь бы осталось в лучшем случае половина из присутствующих». Они все сели рядом и также наблюдали за суетой. Арт продолжил. «Он хочет, чтобы мы тебя уговорили поехать на разведку. Среди нас, к сожалению, нет цензора, А для этой задачи ты идеальная кандидатура». «Да не отказываюсь я. Сам без его влияния понимаю всё. Просто я очень не люблю, когда мне силой навязывают свои желания». Попроси он нормально, без воли, согласился бы, не думая». Арт произнёс. «Значит, поедешь?» «Да, куда я денусь-то?» «Ну, тогда я командира предупрежу». Он встал и пошёл к Таргару. «Да, Арта беспокоится за сестру, это норма. А вот я был уверен, с ней всё в порядке. Вспомнил, как она буквально вытянула всю жизнь из человека и поёжился. «Слушай, а ты мои вещи ещё не реализовал?» Спросил я у Бороды. «Нет, не было времени. Вернуть?» Ага, я теперь десятый. Могу выставлять на продажу. Он кивнул. Через некоторое время мне на почту пришло письмо. О, забыл приставить. Он матал головой в сторону всё это время молчавшего парня. Сынище мой. Парень протянул мне руку для рукопожатия. Зик, представился он. Зах, также представился я и спросил: "Вижу, твой отец всё же передал своё снаряжение, как обновки? Великолепно, только бонусов не хватает." Я покивал и проявил на ладони пуговицу. «Начни с этого». Он её принял, сказал. «О, довольно редкая штука. Уверен, что хочешь отдать её мне?» «Ага. Работа твоего отца того стоит. Вон, сам сидит, как оборванец какой-то, а у тебя одежда лишь попачкана немного. Пуговицу мне было не жалко, да даже одна десятая стойкости полезна. Однако, чтобы бонус работал, пуговица на одежде не должна нести лишь декоративную функцию». «Пришить новый карман или держатель перчаток на плечо. Неважно что, главное не муляж». «Это да», — гордо сказал парень. «Сегодня она хорошо послужила». Борода весь сияла от гордости за такую похвалу. Мне пришло новое письмо. Открыв почту, я удовлетворённо отметил, что мне вернули отправленные мной гуманитарные средства и сверху приложили столько же. Не забыли, хорошо. Суета перед заброшенным зданием становилась всё меньше. Уже не мой джип, проверили и даже заправили. Блин, с этой спешкой я не посмотрел, что в нём есть интересного. Вон вижу, как потрошат сумки, которые из него достали. В основном одежда и пища. Последняя пропадала в инвентарях бойцов. Таргар что-то обсуждал с Гардаром и ещё тремя людьми. Похоже, это моя команда сопровождения. Понятное дело, я не смогу сам выбрать людей, ибо нужен кто-то разбирающийся в этом вопросе. Наговорившись, они пошли в мою сторону. Я вздохнул, встал. Отдых, похоже, закончился. Лидер заговорил первым. «Загант, для успеха проведения разведки прошу беспрекословно подчиняться Ланти». Он показал на девушку. Мне стало дурно. Спросил её. «Ланти, скажи, а ты такая же, как и Ослот, да?» Мне было страшно подчиняться человеку, который легко ладится тем парнем. Нет, его непредсказуемое исполнения не несут вреда, он отличный боец и боевой товарищ. Однако от него постоянно ожидаешь, очередного непредсказуемого номера, причём в любой момент. Она улыбнулась. Холодно улыбнулась. Нет, просто он забавный. Но сейчас не до этого. На какой радиус сканера ты способен? У меня отлегло на душе. Отлично. Мой будет командовать снежная королева с тягой к ребячеству. Два с половиной километра. Жалко, конечно, рассказывать о своих возможностях. Но думаю, когда поменяет туманный тип на рентген, радиус станет равен изначальному типу. Увеличить его можно? Продолжила она опрос. Чем больше резерв энергии, тем больше радиус. На мой ответ она обратилась к Таргару. «Два с половиной мало, нужно хотя бы четыре. Есть у нас что на разум?» Тот обернулся и крикнул. «Барук, шмот на разум или резерв? Мухай!» Боец, к которому обращался лидер, до этого кушавший колбасу, выслушал приказ, ещё раз откусил от писного изделия и с пустым взглядом потопал к нам, жуя на ходу. Дойдя на его протянутой ладони, лежало два кольца, перстень и браслет. Лидер посмотрел каждый и, отобрав браслет, протянул его мне. Я взял вещи и вывел его свойства. Нефритовый браслет на тай. Материал нефрит, кость, вес 300 грамм. Бонус разумота целая девять десятых, воля 0,6. Полюбовавшись на параметры, я одел браслет и посмотрел на количество энергии. «Двести пять единиц. Нормальненько так. Это на пять километров радиуса карты туманного типа. Да и воля теперь выше единицы. Как хорошо-то». «Пять километров теперь», — сообщил я лидеру. «Что-нибудь ещё требуется?» — в свою очередь поинтересовался он у Ланти. «Нет, это всё. Мы можем выдвигаться». «Хорошо. Держите меня в курсе», — сказал лидер и, развернувшись, ушёл. «Куда я не видел, моё внимание стало целиком приковано к моему неожиданному начальнику». «Так, поедем пятёркой. Три бойца, сенсор и хил Захант, следишь за всем вокруг. Избегаем ненужных встреч за несколько километров». «Зигит». Она повернула голову к парню в камуфляже, но с широким и железным поясом. «Двигаемся со средней скоростью. Глуши звук мотора». Анат, Взгляд в сторону бойца в кольчуге и полном шлеме, похожем на ведро. «Когда понадобится, мимикрируюсь джип. Все всё поняли». Бойцы и я кивнули. «Отлично». «Пятиминутная готовность!» Закончила она и пошла к машине. Вот как она ладит с осладом? Это же абсолютная противоположность. Хотя я так понял. Она хил, и если с ней происходит то же самое, что и с касси, словом, можно предположить, что общение с таким непредсказуемым типом, как ослад, не даёт скатиться этой холодной женщине в пучину безумия. «Хм, это интересно. Разберусь с военной частью, приглашу их обоих в данж. Например, к тем гнолам». «Ладно, пошёл я в машину». «Думаю, сегодня ещё встретимся», — сказала Бороде и его сыну. Они кивнули, а я, развернувшись, пошёл к джипу. За рулем уже сидели, а машина заведена и готова к поездке. На соседнем от водителя месте расположился боец в шлеме. Ланти стояла рядом с транспортом и ждала всех оставшихся. Я подошёл к ней, она кивнула на заднее сидение, обошёл машину и сел. Расширил карту до пяти километров, обнаружил группу людей с оружием, Узнав, где они точно и в какую сторону двигаются, я вышел из машины и подошёл к всё так же неподвижно стоявшей девушке. Она непонимающе нахмурилась. Я сразу начал доклад. Обнаружен многочисленный подозрительный элемент в четырех километров от наших позиций. Двигаются...» Она меня перебила. «Не поясничай, говори нормально». Хе, я полагал, такой подход будет для неё приемлемым. Выходит выходки, она принимает их исключительно от него. А это значит только одно. Она влюбилась. «Окей, в четырех километров от нас толпа вооружённых людей. Бандитские рожи идут сюда. Похоже, по нашу душу». Отчитался я ей. «Направление. Сколько их? Быстро двигаются». Уточнила она. Я ожидал эти вопросы и заранее прикинул время. Показал пальцем направление и сказал. «Бегут. Быстро. Минут пятнадцать. Двадцать шесть голов. Оружие? Только двенадцати. Автоматы и пистолеты. Остальные, значит, выше пятого уровня». «Ясно. Спасибо». Поблагодарила она и пошла к Таргару. Я же вернулся в машину. Долго её ждать не пришлось. Предупредив лидера, она вернулась и села рядом со мной. Сзади нас в багажном отсеке салона пристроился пятый боец — Гардар. Машина дёрнулась, строгаясь, и двинулась в сторону трассы. Я сконцентрировался на карте. Зигит отлично водил машину, а ещё она ехала абсолютно бесшумно. Одно из колес на пальце водителя стало прозрачным и внутри него, как и в воде, двигалась чёрная субстанция. Очень удобная штука. Хоть я и пытался, но не мог уловить и звука от колёс. Даже преодолевая неровности дороги, машина не издавала характерного шума. Когда карта показывала, что нам встретятся встречные машины, Ланти просила предупредить о приближении до километра. Джип остановился на обочине, и Анат, боец которой в шлеме, применял свой навык маскировки. «Для нас ничего не изменялось». Однако проезжающие даже не обращали внимания на стоявшую машину. Я взял на заметку такую штуку. думая, имея я предмет с подобным эффектом, то тот колдун не заметил бы меня. Хотя, будь в тот момент при мне карта, то я бы не попал в ту ситуацию. Но ничего, вернусь и засуну ему тот прут в его задницу. Да, ещё мне нужен проявитель огня, чтобы провернуть такое. Кстати, пока в радиусе действия моей способности всё было чисто, я посетил рынок и глянул стоимость предметов с эффектом маскировки. Искал по фильтру именно то, что мне требуется. Отыскались в основном кольца и браслеты с нужными эффектами. Также в списке было оружие. В основном дальнобойное. Луки, арбалеты, метательные ножи. Однако цены там были мне не по карману. Ауксом порадовал более приемлемыми ценами, но огорчу более скудным выбором. Но всё же нужное нашлось. Браслет скрытности. Материал. Рудная кость. Вес. 10 граммов. Бонус. Скрывает пользователя... От периферического зрения окружающих. Активация – трое смотрящих за одну энергию в минуту. Похоже, такой предмет был у той девушки, которую я встретил в военной части. Да и энергозатраты вполне приемлемые. Только цена в 110 тысяч не даёт возможности купить его. Нет, опыта хватает, но лучше взять то, на что не хватило в прошлой закупке, и поможет в бою. Например, шлемы. Средневековый брать что-то неохота, особенно подмечая, как много раз парень впереди поправляет свой. Поэтому возьму что-то современное. Дешёвое, но полезное. Ага, вот то, что нужно. Баллистический шлем. Материал, пластик, арамидные волокна. Вес – 1 килограмм 700 граммов. Бонус – 0,7 стойкости, 0,3 сила. Баллистическая маска. Материал, пластик, аромидные волокна. Вес – 800 грамм. Бонус – 0,4 стойкости, 0,1 силы Баллистические очки. Материал – поликарбонат, пластик. Вес – 200 граммов. Бонус – 0,2 стойкости. Мой выбор следовал по двум пунктам. Первое – противодействие осколкам. Поэтому к шлему я взял маску и очки. Маска очень смахивает на косплей смертельной битвы. Вроде ребячество, а на деле важнейшая часть снаряжения. Я помню, как гнул, ударил меня в лицо. Не взирая на мою стойкость, глаза увидели небо, уже будучи незрячими. Была бы в тот момент а лице твёрдая защита, то, скорее всего, подобного эффекта не вышло бы. Также баллистический тип снаряжения не позволит так просто разбиться очкам и вообще скомпенсирует удары. Малые параметры не беспокоят. Малые, но есть. Это главное. За всё отдал 170 тысяч опыта. Стойкость подобралась к 10 пунктам. Хорошо. Осталось только куртку купить. Взял обычную без бонусов. Исключительно для вида. Однако и удобно, А ещё она из кордуры. Думаю, этот материал вполне способен защитить от осколков. Прана поднялась достаточно, чтобы сформировать второй щит праны, а духа хватает на третий, атакующий. Теперь можно идти в бой. Пули не возьмут, разобьются в осколки о щит, который, в свою очередь, сдержит плотная одежда. «Мир, я вернулся», — Прорычал я в пространство от радости. «Что?» — спросила меня Ланти. «Нет, ничего, всё пока чисто», — спохватившись, ответил ей. На самом деле карта показывала весьма наполненные жизнью окрестности. В данный момент мы проезжали недалеко от населённых мест, где присутствовали люди. Довольно странно наблюдать мирных жителей, которые не находились в опасности на данный момент. Как будто и не было кругом форменного беззакония. По лесам сновали дети, искали новые данжи. Женщины хлопотали по хозяйству, готовили еду. Только огнестрельное оружие у мужчин портило всё благодушие вида. Ружья, пистолеты, винтовки, автоматы. Да, мир изменился, и приходится подстраиваться под новые реалии. Теперь закон нас не защищает, и любой может забрать твою жизнь». Я расстроенно подумала. «Какого хрена я всё ещё десятый уровень? хрена ли так рвусь к людям, а не шляюсь один?» «Да, такой вопрос я себе уже задавала. Неужто проблемы старого мира никуда не делись? Там всегда есть и семья, и друзья, и мелкие дела, которые требуют твоего времени?» Всё это в совокупности забирает день за днём и не даёт возможности двигаться к своей мечте. Довольствуешься малыми радостями и микромечтами, заглушая зарождающийся вой отчаяния. Незаметно проходит год за годом, и старые стремления уже не так сильно озаряют своим место, и кажется, что твоя мечта для такого старого хрена, как ты, и не нужна вовсе. Да. «Отставить депрессию. Я делаю нужное дело. Необходимое». «После всего этого пойду нон-стопом по данжам». «Да». У меня в плохие мысли, я внимательно осмотрел дорогу по пути нашего следования. Никого, вот и чудно. «Долго ещё ехать?» Спросил я водителя. Где мы находились, я знал. Навигатор при мне. Однако, далеко ли мы от военной части, мне было неведомо. Банально, не с чем было сравнить местность, поэтому и спрашивал. «Нет, минут двадцать осталось». «Ага, понятно, скоро увижу. Тогда подождём». В какой-то момент джип свернул на просеку вдоль высоковольтных столбов. Скорость машины сильно уменьшилась, её стало весьма заметно качать. Джип полностью оправдывал свою приставку «внедорожник». Не застаревал, продвигаясь по целине. Вообще удивительно наблюдать, как двигаешься там, где машина по определению ездить не должна. За всю жизнь я уверился в одном. Легковой транспорт двигается исключительно по дорогам. Да, естественно, я слышал от знакомых, видел по телевизору, глазел в журналах, как подобные этому джипу машины преодолевали бездорожье. Но это было где-то там, в неизвестном мне мире грязи, сырости и насекомых в спальном мешке, именуемом «Гордо» отдых на природе. То, о чём я грезил, только в пробке жарким днём, где даже с полностью открытыми окнами в салоне была температура бани. Но вживую, находясь внутри машины, которая рвёт устоявшийся за всё время поездок по асфальту шаблон, Это что-то особенное. Были моменты, когда внедорожник всё же застревал. Машина неожиданно проседала, и колёса впустую крутились и наматывали на себя грязь, уходя ещё глубже. Тогда водитель выставлял вперёд руку с растопыренными пальцами. Транспорт сильно дёргало, и он буквально выпрыгивал из грязевого капкана. Я так понял, это у него что-то вроде телекинеза. Если его силы хватает, чтобы дёрнуть машину, полную людей, то при воздействии на одного человека — Можно неплохо так бросаться своими противниками. Интересная возможность, полезная. Борода не зря её выбрал. «Вижу военную часть», — предупредил я своего командира, когда на карте появилась часть территории. «Рассказывай, что там происходит». Я прикинул, на что мне необходимо обратить внимание. Нет, ничего не приходит в голову. Как бы сделать проект, видимый для всех. Как только я это подумал, карта, лежащая передо мной, — приобрела более плотную яркость и немного уменьшилась в радиусе. Лантия отшатнулась, водитель выргался матом, отчего машина вильнула и подпрыгнула на кочке. Остальные дёрнулись, но не проявили такой явной реакции на заклинание. Пришлось останавливаться и выходить на улицу. Про карты было больше салона машины почти втрое. Поскольку военная часть была задета сканером только краем, командир, осмотрев доступное сейчас, приказал возвращаться в машину и двигаться дальше. Однако теперь всё её внимание было приковано к карте. Собственно, как и остальных бойцов, кроме водителя. Не мудрено. До этого они смотрели за окрестностями на предмет наличия угроз. А теперь всё необходимое отображается на проекции. И даже больше. «Как ты определяешь живых?» — спросил ланти «Меняющийся объём тела, дыхание. Пока не нашёл более эффективного способа», — ответил я. «Сколько факторов может участвовать в поиске?» «Не знаю. Возможно, сколько угодно». «Поиск по уровню пробовал?» «Нет, сейчас попробую». Мысленно пожелал показать мне всё, что имеет уровень. Карта изменилась значительно, прямо как в тот раз, когда я пробовал на поиск движения. Сейчас было нечто подобное. Уровень имели все живые существа, даже насекомые. «Отключи подсветку всего, что меньше сантиметра». Сделал, как она просит, и красного стало куда меньше. Из насекомых остались муравейники и ещё всякой жизни по мелочи. «Теперь поменяй цветовую гамму по уровням, с нулевого до четвёртого уровня, зелёным светом. С пятого до десятого – жёлтым. Красным – с одиннадцатого до двадцать пятого. Всё, что выше – чёрным». Почесав лоб, сделал, как она говорит. Красные элементы разбавились другими цветами. К своему разочарованию увидел мою разницу в уровнях со своей командой. Я был жёлтого цвета среди красных. Она тоже странно посмотрела на меня, но ничего не сказала. А вот Гордар прокомментировал это. «Да ты, Захан, доказывается, нуб», — хохотнул он. «Согласен. Только этот нуб может тебя в баранье рог согнуть. Не осталось я в долгу». «Проверим, когда всё закончится», — предложил он спаринг. «Замётано», — согласился я с ним. «Не отвлекаться», — осадил он на сланте. «Зигит, глуши машину, приехали». «Заха, Гар, Анат, на выход». Мы выскочили из джипа и отошли недалеко от него. Теперь изучению карты ничего не мешало. Наш командир изучала всё, что видела, и нам было нечем заняться. Я же подмечал изменения, которые произошли в моё отсутствие. Стена теперь двойная, расстояние между стенами заполнено песком. Такую не всяким снарядом пробьёшь. Вот только непонятно, зачем такая защита, от кого. Кто-то там предположил вероятность средневекового штурма? Да, это будет актуально. Но только когда полезут гоблины, гномы и все разумные расы с холодным оружием». Однако гиены мне показали, что они совсем не дураки и имеют искать и находить решение вопроса. Тогда для первого заслона эта стена вполне сгодится, а после будет только мешать. Зах, выдели синим кругом радиус, подобного твоему сканеру. Неожиданно сказала Ланте. Я так и сделал, и увидел буквально в 20 метрах от нас границу чужого сенсора. Это было так неожиданно, что мы все сдрогнули. Чуть не попались. Анат, мимикрия на себя!» Парень кивнул и исчез. На карте он остался. Она нахмурилась. «Понятно. Проявляйся обратно. Захант, по какому принципу работает твоя карта?» «Рассеивание тумана для проникновения в щели, тем самым показывая внутренние помещения». Отчитался я о своей наработке. «Другие изначальные вариации возможны?» Сразу сообразила она, откуда растут ноги. «Да, до этого был обычный сканер, трёхмерная карта, без возможности видеть помещение. Рентген?» Дошла она до той же идеи. «Возможно. Нужно узнать хоть приблизительно, как он работает и на самом деле устроен. Чтобы было хотя бы общее представление». Она кивнула, размышляя. «Значит, система помогает. Слишком большая вариативность и возможности». «Какая неудобная способность». Рассерженно закончила она. Что-то ещё обдумав, стала дальше усматриваться в карту. «Я занимался тем же». Добавилось зданий, несколько десятков срубов, каждый заселён семьёй. Моё место уже занято, ласточки не видать. Похоже, меня посчитали мёртвым. Или просто убрали из реестра, что, по сути, логично. Нечего земле пропадать. Хотя меня не было-то всего ничего. В ангаре, где я вернул свои вещи, всё такая же атмосфера, как и тогда. Разве что планировка изменилась, и вещей интерьера добавилось. Теперь там не те будки временного содержания, где можно лишь переждать ночь, бросил свои кости, а настоящие хоромы с удобствами. Несколько спален, ванны, гостиная, котельная. Хороший туалет. Словом, живут богато, по сравнению с остальными жителями военной части. Там настоящий рай. Везде царила идиллия. Всё, по сути, по-прежнему. Почему же бойцам не пришли на помощь? Вон же вертолёты стоят. В ангарах солдаты ищут на технике пылинку, чтобы убрать ее. Казармы пусты лишь на треть, однако свободные бойцы в наличии есть. В чём же причина? стало рассматривать здание управления. Самый черный кабинет пустовал. В соседних сидели люди и что-то писали, либо обсуждали между собой. Судя по лицам, очень важные вопросы. В подвале опять же не было никого, а вот ход в бункер меня напряг. Я даже протёр глаза и внимательно осмотрел то, что показывает мне моя способность. Живые трупы. Определённо то, что я видел, было двумя трупами. Два стерегущих большую железную дверь трупа. «Боевые умертви», — произнёс гардар медленно. «Вижу, что не бабочки. Ты их уже видел?» — спросил ланти у него. «Да, встречались. Убой на экране неудобный противник. Пока не расчленишь или аннигилируешь тело, не остановить. Работа некроманта. Мы охотились на него, но так и не смогли выследить». Командир задумалась как и все. «Умертвие под поселением, у входа в бункер бомбоубежище — это очень плохой знак. Семьи, живущие сейчас на территории части, полагает что находится в безопасности а на самом деле сейчас смертельной опасности их же некромант, возможно используют как простой материал а ангар с таким хорошим интерьером определенно не просто сборище обычных воров нас предали вынес вердикта над командир не согласилась не нас на ковалова пояснила она в пространство но «Ну как он все ведут себя как будто ничего не произошло а продолжал гнуть свою линию Значит, они смогли это сделать тихо. Крыса догадался Над. Она самая. Я даже знаю, кто. Я решил предположить первым. Рачет. Она кивнула, подтверждая. Да, это первая кандидатура, приходящая на ум. Зах, можешь поискать по имени. Я попытался это сделать, но карта лишь сместилась к входу в убежище. Точно работает, он там. Только туман не проходит внутрь. Оправдался я. «Герметичная двери, как и вентиляция», — пояснила мне Лантия. «Зачем закрывать доступ кислорода? Угрозы-то нет ещё?» — задал вопрос Анат. «Без понятия, но командиры разберутся». Она материализовала телефон и набрала имя. Таргара. «Я заворожённо смотрел на девайс. Всё же не пропадало достижение цивилизации. Нужно будет тоже приобрести такой. А то почта хоть и удобная, но всё же это всего лишь почта». Спустя пару минут Ланти вернулась и сказала грузиться в машину. «Едем на точку встречи двух групп. К сожалению, третью группу разбили полностью, не сумели парни уйти». Благодаря карте и возможности внедорожника водитель выбирал дорогу, не беря во внимание накатанные места. То есть, если можно было срезать через лес, то мы так и поступали. Местом встречи выбрали заброшенный завод, где-то посреди леса. Почему его построили здесь и что вообще тут изготавливалось, оставалось загадкой. Он был такой старый, что на крыше присутствовали деревья. Как они умудрились там прорасти, непонятно. Ждали только нас. Вторая группа была не так сильно потрёпана, как наша. И даже сохранила один из двух броневиков. Ланти сразу пошла отчитываться перед начальством. А ко мне подошёл Арт. «Ну как там, видел Касси?» Я видел её. После того, как увидел мертвый, сразу вспомнила о магии жизни. Голову посетила мысль, что маг направления смерти может почувствовать мага жизни. А потом я снова вспомнил об отрицательной стороне дисциплины целительного типа. Вдруг она сама захочет изучить миньонов-некроманта, ведь они работают с одним и тем же типом материала. Разница только в том, что некромант специализируется на мёртвых, а на живых. Однако всё обошлось. Девушка лежала в одном из ангаров и спокойно спала. «Всё с ней в порядке, спит». Он выдохнул с облегчением. «Как у вас-то дела?» — в свою очередь задал я вопрос. «Не очень, если честно. Третий отряд погиб. С военной частью непонятно. На Ковалов не отвечает, как и никто из его окружения. Живы, но не отвечают. Ты их своим сканером видел?» «Нет, их не видел. Да и прозвище на Ковалова я не знаю. Однако проблема есть. Там некор, Арт. Так что пусть твоя сестра покинет военную часть. Во избежание, так сказать». Он расширил глаза сказанного «Некор? Настоящий?» — спросил он. Мне кажется ли, в его вопросе было больше любопытства, чем ужаса? «Ну, самого некроманта я не видел, но вот его умертве присутствует. «Да, плохо то, что никак выглядит некромант, ни его имени я не знаю. Так бы можно было точно знать, где он сидит, и приготовиться к встрече заранее. Но не тот это противник, чтобы нападать в лоб». захант раздался крик со стороны скопления народа, где находились Таргар, Ланти, Гардар и ещё несколько человек. «Подойди сюда, дело есть!» Попросили они меня. Я махнул им рукой, мол, отстаньте, и спросил варта «Слушай, ты не заметил, что Кассия становится всё более жестокой?» Он оглянулся на командиров и медленно ответил. «Да, есть такое. Может, не стоит заставлять их тебя ждать?» Он Умотнул головой в сторону смотрящих на меня людей. «Да пошли они лесом!» Я пожал плечами. «Честно, если им что-то от меня нужно, пускай сами подходят». Арт промолчал, а группа всё же пошла в мою сторону. «Боец, почему не подошёл по приказу?» Строго спросил меня здоровый мужик в кожаном доспехе. Я поморщился. Опять я не за своё. «Потому что мне насрать на...» Его рука мелькнула, а мои очки оросило кровью. Мужик отскочил, шипя и тихо матерясь. «Ваши приказы. Я здесь залётный посетитель, а не часть отряда». «Это что была за хрень?» Спросил один из группы. Он подошёл ближе ко мне и рассматривал два парящих передо мной квадрата и одну каплю крови. «Неважно». Я материализовал бутылку воды и плеснул на маску и щиты. Наклонился, поместил шлем и его детали в инвентарь и обратно, очищая от крови. «Чего хотели-то? Нужно устранить их сенсора». Схода огорошил меня задачи мужик с уже исправленной рукой.